А в чем азарт, если добычу получаешь сразу, посредством грубой силы? Намного приятнее, когда она сама сдается на милость победителя. Да что ты так волнуешься, не выдержав, наконец рискнула подать голос Тира? Император никогда, ни одну женщину не принуждал спать с ним. По крайней мере, я о таком не слышала. «Неужели ты настолько особенная, что он отступит от своих правил?» Я разговаривала вслух, и Велина круто развернулась на каблуках и в упор посмотрела на стражницу. Откуда она узнала, какие именно мысли тревожат ее подопечную? «Нет», — Тера улыбнулась, — «ну, у тебя все на лице написано. Такое чувство, будто вечером тебя казнят». «Император однажды уже приговорил меня к смерти, когда я отказалась от чести стать его любовницей», — сухо проговорила девушка. «По-моему, у меня есть веские основания для тревоги. Не так ли?» «Он приговорил тебя к смерти?» Тира озадаченно нахмурилась. «Не может быть! Как же тебе удалось выжить?» «Сама удивляюсь». Эвелина буквально рухнула в кресло. Нервно забарабанила пальцами по подлокотнику кресла. Хотя, с другой стороны, разве это жизнь — постоянно убегать, скрываться и бояться, что тебя найдут? Наверное, когда тебя нашли, ты испытала что-то вроде облегчения, задумчиво протянула стражница. Неопределенность пугает больше всего. Когда меня только приняли в пятый род, то я... Крупно провинилась, стащила с кухни засахаренный пряник. Глупо, конечно, но я с детства была сластеной. И потом месяц не могла спокойно спать, боясь, что кто-нибудь узнает об этом. А нас жестоко наказывали за малейшее нарушение дисциплины. В итоге не выдержала, пошла к наставнику и созналась сама. — «Вот как!» — без особого интереса протянула Эвелина. «Тебя, полагаю, наказали? У нас в академии за подобное на месяц сажали на хлеб и воду». «А ты заканчивала академию?» — удивленно воскликнула Тира. Дождалась утвердительного кивка, после чего продолжила. «Наказали, конечно. Выпарали так, что я потом неделю сидеть не могла». Зато сразу после этого я впервые за месяц спокойно заснула и поняла, какое это облегчение. Я испытала боль, когда меня нашли, тихо признала Севелина, потому что была до поимки впервые за долгие годы счастлива в другом месте с другим мужчиной. Скажи мне, за что меня лишили этого? «Разве я не могу сама выбрать свою судьбу?» Тира отвела взгляд, не зная, что ответить. А девушка вновь надолго замолчала, зябко подобрав под себя ноги. Медленно текло время. Зимой темнеет рано, поэтому скоро в углах комнаты сгустились бархатные тени раннего вечера. Стражница встала и неторопливо прошлась по комнате, зажигая свечи. Эвелина удивленно хмыкнула про себя, заприметив под потолком несколько магических шаров, но промолчала. «Быть может, Тира полностью лишена магического дара, поэтому не может зажечь их. И потом с веселым потрескиванием рыжего пламени в комнате стало как-то уютнее».